Осагао. Насекомое карабкается по высокому стеблю одуванчика, как по винтовой лестнице, то появляясь, то вновь скрываясь за ним, неуклонно поднимаясь вверх. Оно добросовестно и старательно трудится, как будто ему нужно выполнить важную доставку, принести кому-то свой груз удачи. «Эй, Асагао, ты слышишь меня?» — раздается в телефоне голос посредника. «Где ты находишься?» «Рядом с одуванчиком и божьей коровкой», — отвечает Асагао. Он думает о детях, которых когда-то встретил, выполняя одно из своих заданий. Им нравились насекомые, и они собирали обменные карточки с их изображениями. «Наверное, сейчас эти дети уже учатся в средней школе. Время летит так быстро». Лишь он один неподвижен, как будто выхвачен из мчащегося бурлящего потока. Может быть, просто зацепился за горный утёс, возвышающийся над поверхностью воды. Какова бы ни была причина, он никак не может двинуться вперёд, всегда оставаясь в одной и той же точке, и воды времени обгоняют его. — Одуванчик и божья коровка? Это какой-то секретный кот? «Какое место он обозначает?» «Нет, это не секретный код. Я правда стою рядом с одуванчиком и божьей коровкой. Перед больницей, куда ты сказал мне приехать. Вижу главный вход. Где ты сейчас?» — спрашивает он. Асагао чувствует неожиданный безотчетный порыв. Его рука протягивается к одуванчику и срывает его желтую головку. Он ощущает пальцами приятный упругий хлопок. «Я рядом с палатами. Мой старший друг попросил меня зайти в одну из палат. Я это сделал, и как раз вовремя, потому что пришел человек в белом халате». «Тебе было сказано ждать человека в белом халате?» «Нет», — отвечает посредник. «Мой друг просто попросил меня пойти в палату к его внуку и проверить состояние мальчика». Но в тот самый момент, когда я туда пришёл, заметил идущего туда мужчину в белом халате. Я спрятался под кроватью. Это было очень непросто из-за всех этих шлангов, проводов и штепселей, которые там перепутаны. И ты сам понимаешь, моё тело такое, какое оно есть. Но мне всё же удалось спрятаться вовремя. Затем пришёл человек в белом халате и начал нажимать кнопки на медицинских аппаратах. «Нет ничего необычного в том, что человек в белом халате производил манипуляции с медицинским оборудованием. Почему ты его заподозрил?» «Из-под кровати я видел его ботинки. Они были грязными, буквально измазанными в грязи. Мне показалось странным, что медицинский работник может носить такую обувь». «Тебе нужно оставить работу посредника и заняться частным сыском». Ты как Шерлок Холмс. Ну, в общем, я выпрыгнул из-под кровати и спросил его, чем он тут занимается. Ты выпрыгнул из-под кровати? С твоим-то весом? Ну, это просто такое выражение. Ну, хорошо. Извиваясь и кряхтя, я с трудом выкарабкался из-под кровати. В общем, в конце концов, мне это удалось. Должно быть, он удивился. Он так удивился, что бросился бежать. Промчался по коридору и запрыгнул в лифт. «Это подозрительно. И где ты сейчас?» У Асагао появляется ощущение, что он уже несколько раз об этом спрашивал. «Я все еще жду лифт. Эти больничные лифты удивительно медленны». «Ясно». Асагао оборачивается и опускает глаза, чтобы посмотреть на божью коровку. Она добралась до верхушки стебля. Естественно, божья коровка понятия не имеет о том, что меньше минуты назад здесь был маленький жёлтый цветок. Она ждёт удобного момента, чтобы взлететь. По-японски она называется Тэнто Муси, жучок, ползущий по небесному пути. А в английском языке его называют баг «lady или ladybird. И иногда, довольно редко, Lady Beetle Японское название божьей коровки состоит из иероглифов «небо», «дорога» и «насекомое». Здесь автор в сущности объясняет оригинальное название своего романа, которое на японском языке звучит как «Мария Битл», что является комбинацией имени напарницы Нанао Марии и одновременно девы Марии и английского названия божьей коровки «Лэйди Битл», то есть кодового имени Нанао. Божья коровка. В Японии божья коровка также считается символом удачи, поскольку, согласно поверью, летит всегда по направлению к солнцу. Однажды кто-то сказал ему, что лейди, дева, в названии насекомого означает имя Девы Марии, а Сагао не может вспомнить, от кого и когда это слышал. В одном воспоминании кто-то шепчет эти слова в его ухо, И ещё есть воспоминания о том, как он читает об этом в книжке с картинками, сидя в библиотеке. Ещё одно воспоминание — его учитель, пишущий это на доске, когда Асагао был совсем молод, а другое — ему рассказывает об этом один из его недавних клиентов. Все эти картины одинаково яркие и одинаково туманные. Он никак не может выбрать из них настоящую. Все воспоминания Асагао — Похоже на это. Божья коровка уносит на небо семь скорбей Девы Марии. Вот почему ее называют Lady Beetle, Божья коровка. Осагао не знает, что такое семь скорбей. Но когда он думает об этом маленьком существе, взваливающем всю печаль этого мира на свои семь точек, черных, окружённых ярко-красным цветом его спинки. Затем взбирающимся на самую верхушку цветка или край зелёного листа, прежде чем взлететь, у него теплеет на сердце, и он думает об отваге и мужественности этого насекомого. Божья коровка забирается так высоко, как только может, затем останавливается, готовясь к полёту. Спустя мгновение, достаточное для вдоха, Её красные надкрылья широко раскрываются, разворачиваются прозрачные крылышки, и она летит. Ему хочется представить, как всякий, кто видит это, чувствует облегчение своей печали, хотя бы на самую крохотную талику, не больше пятнышка на спине у божьей коровки. «Полная противоположность моей работе», — отмечает про себя Асагао. Каждый раз, когда я кого-нибудь толкаю, тучи печали над миром сгущаются. «Послушай, Асагао», — продолжает говорить посредник, «человек в белом халате должен с минуты на минуту покинуть здание. Мне нужно, чтобы ты им занялся. Я только спускаюсь, но не уверен, что смогу успеть вовремя». «Тебя попросили защитить мальчика в палате», — уточняет Асагао. Я не думаю, что побег злоумышленника имеет значение. О нём можно забыть. «Нет», — говорит посредник. «Мой старший друг сказал, что если кто-то попытается причинить вред мальчику, во мне не должно быть места жалости». «Это довольно жёстко». «Да, таковы старые профессионалы. Когда они учились в школе, там ещё практиковались телесные наказания. Но мой друг...» Он самый крутой из всех крутых профессионалов». «Так это официальное предложение работы?» Оса хочет окончательного подтверждения. «Ты хочешь, чтобы я убрал мужчину в белом халате? Если это так, то мне недостаточно информации. Если ты не можешь дать мне больше деталей, тогда я не смогу выполнить работу». «Жди, когда появится человек в белом халате». «Это слишком расплывчато. Хотя, полагаю, это будет несложно, если из больницы выбежит подозрительный мужчина в белом халате». Сказав это, Асагао смеётся. Звук, похожий на тихий шелест. В поле его зрения появляется мужчина, опрометью выбегающий из больницы. В его правой руке что-то белое, больше всего похожее на скомканный в попыхах белый халат. «Да?» Это именно он и есть. Асагао описывает мужчину-посреднику. «Это он, вне всяких сомнений», — отвечает тот. «Я принимаю работу». Асагао отключается. Человек с белым свёртком в руке озирается вправо и влево, выбирая направление. Затем он бежит через улицу в сторону разделительной полосы. Прошмыгивает мимо Асагао, который замечает грязь на его ботинках. Асагао оборачивается. Мужчина стоит прямо за его спиной, ожидая, когда сменится сигнал светофора, и вытаскивая из кармана телефон. Асагао беззвучно приближается к нему сзади, едва касаясь подошвами поверхности земли. Прислушивается к дыханию своей жертвы. Смотрит на сигнал светофора. Его ладонь раскрывается, затем пальцы снова сжимаются еще раз разжимаются. Он задерживает дыхание, следит за движением машин. Их не слишком много, но все едут быстро. Асагао выбирает момент, выдыхает, сосредоточивает внимание на кончиках своих пальцев и дотрагивается до спины стоящего перед ним мужчины. Едва он это делает, в этот самый момент — Божья коровка взлетает в воздух. Печали этого места становится легче, пусть только на самую крохотную талику, не больше семи чёрных точек на спине красного жучка. Раздаётся скрежет тормозов. Телефон выпадает из руки мужчины на землю.